Глава двадцать четвертая. Ноябрь 1938 года – Март 1939 года. Команданта Жуков радировали о выходе итальянских фашистов из порта. Подбежал к Георгию Константиновичу испанский товарищ по комментарно. Отлично, кивнул долгожданные новости генерал. Суматошная подготовка не прошла зря.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 Итальянцев ждала жаркая встреча. Дразды взлетели, доложил Жукову радист. Адуванчики на позициях. Последовал следующий доклад. Атаковать по готовности, тут же с командовал Георгий Константинович. Не дайте им подойти к берегу. Атака драздов была очень результативной, выведя из строя сразу два корабля врага.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 А что скажет товарищ Огнев? Повернулся ко мне Иосиф Виссарионович. Это ведь ваша идея – просить мир у противника. Как и говорил ранее, нужно продолжить вести нашу политику. По нашей доктрине мы не ведем агрессивные действия, лишь отвечаем на угрозы. Формально угроза устранена. Посыл о мире – это следование нашей доктрине. И в то же время я согласен с маршалами, что враг еще силен.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 Отчеты от него шли лишь по телеграфу, да через почтовую военную службу. И вот в начале марта на очередном заседании ставки Паскрябашев принес товарищу Сталину долгожданное послание. Эксперименты прошли успешно, собрано одно изделие. Ждем координаты. Зачитал телеграму Иосиф Виссарионович и обвел всех присутствующих взглядом. Ну что, товарищи, где именно будем пугать капиталистов?